В поисках мифа. Антропологи жаловались на миф о меновой торговле почти целое столетие. Иногда экономисты отмечали с легким раздражением, что они продолжают рассказывать несмотря ни на что, всю ту же историю по одной простой причине – антропологи так и не предложили ничего лучшего. Возражение вполне понятное, но на него есть и простой ответ. Антропологи так и не смогли предложить ясную и убедительную историю происхождения денег потому, что, судя по всему, такой истории вообще не было. Деньги никто не изобретал, точно так же, как не были изобретены музыка, математика или ювелирное искусство. То, что мы называем деньгами, вовсе не вещь, а лишь способ математического сравнения вещей подобной пропорции, например 1x равен 6y. Такое использование денег, возможно, возникло уже тогда, когда человек научился думать. Когда мы пытаемся выяснить детали, то обнаруживается, что существует множество различных обычаев и практик, которые слились в то, что мы теперь называем деньгами. И именно по этой причине экономистам, историкам и всем остальным так трудно предложить их единое определение. Долгое время приверженцам квитной теории мешало отсутствие у них столь же убедительной версии, как традиционная. Но это не значит, что все участники споров о деньгах, которые велись между 1850-ми и 1950-ми годами, не могли прибегнуть к собственному мифологическому оружию. Это хорошо видно на примере Соединенных Штатов. В 1894 году гринбекеры, настаивавшие на том, что доллар необходимо отвязать от золота, чтобы позволить правительству свободно тратить деньги на создание рабочих мест, решили устроить марш на Вашингтон. Эта идея впоследствии стала в США очень популярной. Книга Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны ос, изданная в 1900 году, считается иносказательным рассказом о популистской компании Уильяма Дженнингса Брайана, который дважды баллотировался на пост президента, выступая с программой свободного серебра. Суть её заключалась в замене золотого стандарта на биметаллическую систему, которая дала бы возможность свободно выпускать серебряные деньги наряду с золотыми. Как в случае гринбекеров, одними из главных сторонников движения стали должники, особенно семьи фермеров со Среднего Запада, вроде семьи Дороти, многие из которых утратили право выкупать свое заложенное имущество во время тяжелой рецессии 1890-х годов. В популистском прочтении злые ведьмы Востока и Запада представляли собой банкиров Восточного и Западного побережья, инициаторов политики ограничения денежного предложения и ее выгодополучателей. Страшило воплощал фермеров, у которых не было мозгов, чтобы избежать долговой ловушки. Железный дровосяк был промышленным пролетариатом, у которого не было сердца, чтобы поддержать фермеров. А трусливый лев отражал политический класс, у которого не хватило смелости вмешаться. Дорога из желтого кирпича, серебряные башмачки, изумрудный город и незадачливый волшебник говорят сами за себя. УЗ – это стандартная аббревиатура унции. Как попытка создать новый миф, история Баума оказалась на редкость удачной, а вот как политическая пропаганда не очень. Уильям Дженнингс Брайан в общей сложности трижды провалился на президентских выборах, серебряный стандарт так и не был принят. И сегодня мало кто помнит, с какой целью изначально задумывался удивительный волшебник из страны ОС. Для сторонников теории государственных денег это было проблемой. Истории о правителях, которые используют налоги для создания рынков на завоеванных территориях, для выплаты жалования солдатам или для покрытия других государственных нужд не сильно вдохновляют. Немецкие идеи о том, что деньги – это воплощение национального духа, тоже не обрели особой популярности. Вместе с тем… Всякое крупное экономическое потрясение наносило очередной удар по общепринятой либеральной теории. Компания Брайан отстала реакцией на панику 1893 года. По времена Великой депрессии 1930-х годов, сама мысль о том, что рынок может сам себя регулировать, а правительство должно обеспечивать прочную привязку денег к драгоценным металлам, полностью себя дискредитировала. Приблизительно с 1933 года, По 1979 год правительства всех крупных капиталистических стран полностью сменили курс, приняв кейнсианство в той или иной форме. Кейнсианская теория отталкивалась от предположения о том, что капиталистические рынки могут функционировать лишь тогда, когда капиталистические правительства берут на себя заботу о них, то есть стимулируют экономику за счет наращивания дефицита во время спада. В 1980-х годах Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональд Рейган в США устроили целый спектакль, отвергнув этот принцип на словах, но неясно, действительно ли это произошло на самом деле. В любом случае, они действовали уже после того, как по классической монетарной теории был нанесен еще более мощный удар. Им стало решение, принятое Эльчидом Никсоном в 1971 году и заключавшееся в том, что доллар был полностью отвязан от драгоценных металлов. Международный золотой стандарт был отменен, а на смену ему пришла система плавающих валютных курсов, которая с тех пор доминирует в мировой экономике. Это означало, что все национальные валюты стали теперь, по выражению экономистов неоклассической школы, фиатными деньгами, обеспеченными лишь общественным доверием. Джон Мейнард Кейнс прислушивался к доводам альтернативной традиции, как он ее называл. Кредитной и государственной теории намного больше, чем любой другой экономист его масштаба. А Кейнс остается крупнейшим экономическим мыслителем 20 века, до или после него. До некоторой степени он и сам погрузился в эту традицию, В 1920-х годах он несколько лет изучал месопотамские клинописные банковские записи, пытаясь выявить происхождение денег. Это было его вавилонское безумие, как он говорил позднее. Его выводы, изложенные в самом начале трактата о деньгах, его самой известной работы, более или менее соответствовали единственному заключению, к которому только можно прийти, если опираться не на базовые принципы, а на тщательное исследование исторических свидетельств. Состояли эти выводы в том, что точка зрения чудаков была верной, Какими бы ни были более ранние истоки денег, последние четыре лет они были творением государства. Люди, отмечал он, заключают друг с другом контракты. Они берут кредиты и обещают их выплатить. Таким образом, государство выступает прежде всего как законная власть, которая добивается оплаты того, что соответствует контракту по названию или по описанию. И выступает в этой роли вдвойне, когда к тому же присваивает себе право определять и провозглашать что именно соответствует этому названию. И право время от времени менять это определение, то есть менять смысл слов. Это право присваивают себе все современные государства, и присваивали их предшественники на протяжении по меньшей мере четырех лет. Когда была достигнута эта стадия эволюции денег, хартальная теория КНАППА, в соответствии с которой деньги создаются государством, в полной мере подтвердилась. Все сегодняшние цивилизованные деньги, вне всякого сомнения, являются хартальными. Это не означает, что государство обязательно создает деньги. Деньги – это кредит. Они могут появляться благодаря частным договорным соглашениям, например, кредитам. Государство просто обеспечивает их выполнение и диктует юридические условия. А вот следующее утверждение Кейнса. Банки создают деньги, и ничто их в этом не ограничивает. Ведь сколько бы они ни давали в долг, заемщику не остается ничего, кроме как опять положить деньги в какой-нибудь банк. А значит, с точки зрения банковской системы, в целом дебет и кредит взаимно уравновешивают друг друга. Последствия этого были радикальными. Только вот Кейнс радикалом не был. Он всегда старался формулировать проблему так, чтобы ее можно было реинтегрировать в экономическую науку его эпохи. Те мифотворцем Кейнс не был. Альтернативная традиция смогла предложить ответ на миф мифоменовой торговле благодаря усилиям не самого Кейнса, Он в конечном счете решил, что вопрос о происхождении денег не имел особого значения, а отдельных современных неокенсеансах, которые не побоялись максимально развить некоторые из его наиболее радикальных идей. Самым слабым звеном в государственно-кредитных теориях денег был вопрос о налогах. Одно дело объяснить, почему ранние государства требовали уплаты налогов, чтобы создавать рынки. Совсем другое – задаться вопросом, а по какому праву? Если признать, что древние правители не были обыкновенными бандитами, Аналоги не были банальным вымогательством, насколько мне известно, ни один сторонник кредитной теории не преживается столь циничной оценки ранних правительств, то нужно выяснить, чем они это оправдывали. Сегодня все мы думаем, что знаем ответ на этот вопрос. Мы платим налоги, чтобы правительство могло нам предоставлять определенные услуги. Первая из них – обеспечение безопасности. Военная защита зачастую была единственной услугой, которую были в состоянии оказывать ранние государства. Конечно, сегодня правительство предоставляет много чего еще. Считается, что все это восходит к некоторому изначальному общественному договору, на который каждый согласился, хотя никто точно не знает, когда и кто это сделал, и почему мы должны быть связаны решениями наших далеких предков в этой области, тогда как мы не считаем себя особо связанными их решениями, касающимися всего остального. Все это имеет смысл, если вы полагаете, что рынки появились раньше правительств, но обращается в ничто когда вы понимаете, что это не так. Есть и альтернативное объяснение, которое согласуется с государственно кривным подходом. Оно носит название теории изначального долга. Ее разрабатывала группа французских исследователей, не только экономистов, но и антропологов, историков и специалистов по классическим языкам, которые изначально объединились вокруг Мишеля Англиетты и Андре Орлеана, а позже вокруг Бруно Тере. Затем ее взяли на вооружение в США и Великобритании. Эта теория появилась относительно недавно, в ходе споров о природе евро. Создание общей европейской валюты проделало острый спор не только между интеллектуалами. Подразумевает ли общая валюта появление общего европейского государства, а общей европейской экономики или общества? Это в общем и целом одно и то же или нет? Но и среди политиков. Идею о создании еврозоны отстаивала прежде всего Германия, центральный банк который по-прежнему видит свою главную цель в борьбе с инфляцией. Более того, Поскольку политика ограничения кредита и необходимость достижения сбалансированного бюджета использовалась как главное оружие в борьбе за сворачивание государства всеобщего благосостояния в Европе, она стала основным предметом споров между банкирами и пенсионерами, кредиторами и должниками, накал которых был не меньше, чем в Америке 1890-х годов. Главный аргумент теории изначального долга состоит в том, что любая попытка отделить монетарную политику от социальной корни корне ошибочна, поскольку они являются единым целым. Правительства могут использовать налоги для создания денег потому, что они стали хранителями долга всех граждан друг перед другом. Это долг – основа общества как такового. Он появился задолго до денег и рынка, который служит лишь для того, чтобы раздробить его на мелкие части. Изначально, гласит теория, это чувство долга выражалось не государством, а посредством религии. Чтобы обосновать эту идею, Англиеты и Орлеан обратились к некоторым ранним религиозным санскритским произведениям – гимнам, молитвам, стихотворениям, собранных в ведах, и к брахманам – комментариям вет, которые были составлены жрецами в последующие столетия, и ныне считаются первоисточником индуистской мысли. Выбор не такой странный, каким он может показаться на первый взгляд. Эти тексты представляют собой самые древние и известные нам размышления о природе долга. Даже в самых ранних ведийских поэмах, сочиненных приблизительно между 1500 и 1200 годами до нашей эры, речь постоянно заходит о долге, который выступает синонимом вины и греха. Есть множество молитв, которые обращены к богам с просьбой освободить молящегося от оков или долга. Иногда это относится к долгу в прямом смысле. Например, в Ригведе двигался длинное описание бедственного положения, в котором оказывается игрок. Обремененный долгами, испуганно ищущий денег, Идет он ночью в дом других людей. В других местах – это чистая метафора. В этих гимнах важную роль играет Яма – бог смерти. Быть в долгу значило нести бремя, возложенное смертью. Иметь какое-либо невыполненное обязательство или неисполненное обещание по отношению к богам или к людям означало жить в тени смерти. Даже в самых ранних текстах в понятие «долг» вкладывался более широкий смысл внутреннего страдания, об избавлении от которого человек молил богов. В первую очередь, агония воплощавшего жертвенный огонь. Лишь у брахманах комментаторы попытались связать всё это в полноценную философскую концепцию. Вывод из него вытекал такой. Человеческое существование само по себе является формой долга. Человек рождается в долгу, сам по себе он рождён для смерти, и лишь принося жертвы, он выкупает себя из смерти. Поэтому жертвоприношение, а ранние комментаторы сами были жрецами, называется данью смерти, ну или так оно обозначалось. На самом деле, Жрецы лучше, чем кто-либо другой, знали, что жертва приносится всем богам, а не только смерти, которая была лишь посредником. Однако такая постановка вопроса неизбежно порождала проблему, которая возникает всякий раз, когда человеческая жизнь определяется таким образом. Если нашей жизни – это заем, то кто захочет выплачивать такой долг? Жить в долгу означает быть виновным, неполноценным. Но полноценность может означать уничтожение. Значит, жертвенная дань может рассматриваться как своего рода уплата процентов, при этом жизнь животного заменяет то, что является предметом долга, то есть нас самих. Это лишь способ отстрочить неизбежно. Комментаторы-жрецы предложили несколько путей выхода из этой дилеммы. Некоторые дальновидные брахманы стали говорить своим клиентам, что при правильном исполнении ритуал жертвоприношения позволит полностью освободиться от человеческого существования и обрести вечность, а перед лицом вечности Все долги теряют значение. Другой способ – расширить понятие долга, так, чтобы все виды социальной ответственности стали долгами разного рода. В двух знаменитых отрывках из Брахман утверждается, что рождаясь, мы оказываемся в долгу не только перед богами, с которыми мы расплачиваемся, принося жертву, но и перед мудрецами, которые создали ведийское учение, и которые мы должны отплатить учением. Перед нашими предками – отцами, с которыми мы должны расплачиваться, родив детей. И, наконец, перед людьми – то, видимо, означает «перед всем человечеством», с которым мы расплачиваемся, предоставляя кровь чужестранцам. Всякий, кто ведёт праведный образ жизни, постоянно выплачивает экзистенциальные долги разного рода. В то же время, понятие «долга» вновь обретает смысл простого обязательства перед обществом, а значит, пристает быть таким страшным, как в значении, предполагающем, что само существование человека – это заем, взятый у смерти. Не в последнюю очередь потому, что обязательства перед обществом носит двусторонний характер – Например, когда у человека появляются дети, он становится и должником, и кредитором. По сути, авторы теории изначального долга предположили, что идеи, изложенные в этих ведийских текстах, не принадлежат к определенной интеллектуальной традиции, которой придерживаются специалисты, изучающие ранее железный век в долине Ганга, а являются основой самой природы и истории человеческой мысли. Вот, например, отрывок из эссе с многообещающим названием «Социокультурное измерения денег» по ссылке перехода к евро, который французский экономист Руно Терре опубликовал в журнале потребительской политики в 1999 году. В основе денег лежит отношение представления смерти как невидимого мира, лежащего до и за пределами жизни. Это представление является порождением, присущей человеческому роду символической функции, которая рассматривает рождение как первородный долг, возложенный на всех людей. Долг перед вселенскими силами, создавшими человечество. Уплата этого долга, полное возвращение которого на Земле находится за пределами человеческих возможностей, обретает форму жертвоприношений. Восполняя кредит существования, они позволяют продлить жизнь, а в некоторых случаях даже достичь бессмертия и примкнуть к сонному богов. Но эта изначальная предпосылка веры также связана с появлением верховной власти, чья легитимность основана на способности представлять собой весь изначальный космос. Именно эта власть изобрела деньги, служившие средством возвращения долгов. Абстрактность этого средства позволяет разрешить парадокс жертвоприношения, поскольку превращает убийство в постоянный инструмент защиты жизни. Благодаря этому институту вера находит воплощение в монетах с изображением суверена. Так деньги пускаются в обращение, а их возврат обеспечивается другим институтом. Коим является налог, уплата долга за жизнь, так деньги приобретают также функцию средства платежа. Этот отрывок, по крайней мере, ясно показывает, насколько отличается характер дебатов в Европе от тех, что ведутся в англо-американском мире. Невозможно он даже представить себе, чтобы американский экономист любого направления написал что-то в таком духе. Между тем, автор предлагает здесь весьма тонкий синтез. Человеческая природа не подталкивает нас к ведению обмена. Она скорее выражается в том, что мы создаем символы, такие как деньги. Мы считаем что в космосе нас окружают невидимые силы, и что мы находимся в долгу перед Вселенной. Оригинальность этого рассуждения, безусловно, выражается в том, что оно вплетается в государственную теорию денег. Верховная власть Тере означает именно государство. Первые цари были священными и сами считались богами, или выступали в роли привилегированных посредников между людьми и высшими силами, управляющими космосом. Это подталкивает нас к постепенному осознанию того, что наш долг перед богами на самом деле всегда был долгом перед обществом, которое сделало нас такими, какие мы есть. «Изначальный долг, — пишет британский социолог Джеффри Ингем, — это обязанность живущих поддерживать преемственность и прочность общества, которые обеспечивает их индивидуальное существование. В этом смысле долг перед обществом есть не только у преступников. Все мы до определенной степени виновны и даже являемся преступниками». Например, Ингем отмечает, что хотя нет надёжных доказательств того, что деньги появились именно так, это косвенно подтверждается этимологическими данными. Во всех индоевропейских языках слово «долг» является синонимом слов «грех» и «вина», что демонстрирует связь между религией, платежом и посреднической функцией денег, как между сфермой, священного и мирского. Так, есть связь между деньгами – германская geld, возмещением или жертвоприношением – староанглийская geld и, разумеется, виной. Английская guilt. Или вот еще одна интересная связка. Почему скот так часто использовался в качестве денег? Немецкий историк Бернард Лаум давно отметил, что у Гомера стоимость кораблей или доспехов всегда оценивается в валах. Хотя если происходит обмен вещами, никто за них валами не платит. Отсюда напрашивается вывод. Так происходило потому, что валов часто приносили в жертву богам. То есть они представляли собой абсолютную ценность. И в шумере. И в античной Греции храмом жертвовали золото и евро. По-видимому, повсюду деньги появлялись из тех вещей, которые считались самым уместным по отношению богам. И если царь просто взял на себя управление нашим первоначальным долгом перед обществом, которое нас создало, то это очень точно объясняет, почему правительство считает себя вправе взымать с нас налоги. Налоги – это просто мера нашего долга перед обществом, выпистывавшим нас. Но это не объясняет, каким образом абсолютный долг за жизнь может быть переведен в деньги, которые по определению является средством оценки и сравнения стоимости различных предметов. Эта проблема встает и перед сторонниками кредитной теории, и перед экономистами неоклассической школы, хотя формулируют они ее каждый по-своему. Если отталкиваться от меновой теории денег, нужно решить, как и почему вы выбираете определенный товар для измерения того, сколько вы хотите получить от остальных. Если исходить из кредитной теории, возникает проблема, которую я описал в первой главе. Как преобразовать нравственное обязательство в конкретную сумму денег? Как простое осознание того, что вы кому-то обязаны услугой, может превратиться в систему учета, которой можно точно вычислить, сколько именно овец, рыбы или серебряных чушек требуется для погашения долга? И как перейти от абсолютного долга перед Богом к вполне конкретным долгам перед родственниками или барменом? Приверженцы теории изначального долга и здесь предлагают оригинальный ответ. Если налоги воплощают наш абсолютный долг перед создавшим нас обществом, то первым шагом к созданию реальных денег является исчисление намного более конкретных долгов перед обществом, систем штрафов, взысканий и пений, или даже долгов перед конкретными людьми, которым мы причинили какой-либо ущерб, и с которыми мы находимся в отношениях греха или вины. Это вовсе не так невероятно, как кажется. Одна из деталей, которая больше всего сбивает с толку во всех рассмотренных нами теориях о происхождении денег, заключается в том, что они почти полностью игнорируют данные антропологии. Антропологи собрали огромное количество информации о том, как функционировали экономики в обществах, не имеющих государства, и как они продолжают функционировать там, где государства и рынки еще не сумели полностью разрушить существующий строй. Бесчисленное количество исследований посвящено, например, использованию в качестве денег скота в Восточной или Южной Африке, раковин в обеих Америках, Вампум самый известный пример этого, или в Папуа-Новой Гвинее, бус, перьев, железных колец, раковин Каори или Спандилуса, латонных трубок или скальпов дятлов. Причина, по которой экономисты, как правило, игнорируют эти исследования, проста. Примитивные деньги такого рода редко когда служат для купли и продажи вещей, Даже если их и употребляют в этих целях, то никогда не используют для купли и продажи бытовых предметов, вроде куриц, яиц, ботинок или картошки. Их используют не для приобретения вещей, а в основном для налаживания отношений между людьми, прежде всего заключения браков или решения споров, особенно тех, которые возникают на почве убийства или личного оскорбления. Есть все основания верить, что именно так и появились наши деньги. Даже английский глагол «to pay» – «платить», Происходит от глагола «умиротворять», «успокаивать», то есть дает другому человеку нечто ценное, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что вы убили его брата в пьяной драке, и дать ему понять, что вы очень хотели бы избежать кровной мести с его стороны. Последнему варианту теоретики долго уделяют особое внимание, отчасти потому, что пренебрегая антропологической литературой, они обращаются к древним судебникам. Дорогу в этом направлении им проложили фундаментальные труды Филиппа Грирсона, одного из крупнейших нумизматов 20-го столетия, который в 1970-х годах предположил, что деньги могли возникнуть на основе раннего процессуального права. Специалист по европейским темным векам Грирсон особенно увлекается варварскими правдами, которые в 7-8 веках после гибели Римской империи составляли германские народы – готы, фризы, франги и другие. Позднее подобные правды появились повсюду, от Руси до Ирландии. Конечно, это уникальные документы. С одной стороны – Они со всей очевидностью показывают, насколько ошибочны традиционные версии истории, в соответствии с которыми Европа в ту эпоху вернулась к каменовой торговле. Почти во всех германских правдах пени указывались в римской монете. Штрафы за воровство, например, почти всегда сопровождаются требованием, чтобы вор не только вернул украденную собственность, но и выплатил упущенную ренту, или в случае кражи денег проценты за тот срок, на протяжении которого он ей владел. С другой стороны, Судебники, которые позднее появились у народов, никогда не живших под римской властью, в Ирландии, Уэльсе, в странах Северной Европы, на Руси, еще более показательны. Они были на редкость изобретательны как в определении средств платежа, так и в точном указании видов телесных повреждений и оскорблений, которые требовали компенсации. В валийских законах для выражения размеров компенсации использовался прежде всего скот, в ирландских – скот или крепостные – кумалы. И в том и в другом случае также широко использовались драгоценные металлы. В германских правдах штрафы указывались в основном в драгоценных металлах. В русских правдах эту роль исполняли евро и меха, от куньих до беличих, в зависимости от характера штрафа. Такая точность тем более примечательна, что касается не только телесных повреждений. Отдельные компенсации предусмотрены за потерю всей руки, кисти, указательного пальца, ногтя, за такую тяжелую рану на голове, что видно кость или мозг, но и собственности личных домохозяйств. Раздел 2 «Солической правды» посвящен краже свиней, раздел 3 краже рогатых животных, раздел четвёртый — овец, раздел пятый — кос, раздел шестой — собак. И всякий раз тщательно указывается разница между животными различного возраста и пола. Это имеет большое психологическое значение. Как я уже отмечал, сложно представить себе как система точных эквивалентов Одна молодая и здоровая молочная корова точно равна 36 цыплятам. Могла возникнуть из большинства форм обмена подарками. Если Генри дает Джошуа свинью и считает, что взамен получил несоответствующий ей подарок, он может выставить Джошуа с крягой, но вряд ли сможет вывести математическую формулу для определения того, насколько Джошуа жадный. С другой стороны, если свинья Джошуа разорилась от Генри, и особенно если это привело к драке, в которой Генри потерял палец ноги, и теперь семья Генри обвиняют Джошуа на деревенском сходе, то это как раз те условия, в которых люди обычно цепляются к каждой мелочи и негодуют в том случае, когда считают, что получили на грош меньше, чем им полагалось по справедливости. Это означает точное математическое выражение, например, возможность измерить точную стоимость двухлетней беременной свиноматки. Более того, взыскание штрафов должно постоянно требовать установления эквивалентов. Допустим, штраф выражен в и шкурках но у клана обидчика нет куниц. Сколько беличьих шкурок они должны отдать или серебряных украшений? Такие проблемы должны были возникать постоянно и приводили к выработке общих правил, пусть и приблизительных, относительно того, какие предметы соответствовали друг другу по стоимости. Это помогает объяснить, почему, например, в средневековых валийских судебниках подробно указывалась не только стоимость молочных коров разного возраста и физического состояния, но и денежная стоимость любого предмета, которые можно было найти на обычном крестьянском дворе, вплоть до последнего полена, несмотря на то, что нет оснований верить, что в те времена большая часть этих вещей продавалась на открытом рынке. Все это звучит очень убедительно. Это предположение исходит из интуиции. В конце концов, всем, что у нас есть, мы обязаны другим. это чистая правда. Язык, на котором мы говорим и даже думаем, наши привычки, и суждения, еда, которая нам нравится – Технология, которая зажигает лампочки и спускает воду в туалете. Даже наши формы протеста и бунта против общественных условностей. Все это мы получили от других людей, большинство из которых уже умерло. Если бы все, чем мы им обязаны, мы представляли в виде долга, то он был бы бесконечен. Вопрос вот в чем. Имеет ли смысл читать все это долгом? В конце концов, долг по определению является чем-то таким, что мы чисто теоретически можем выплатить. Довольно странно хотеть рассчитаться со своими родственниками. Это скорее будет означать, что ты просто больше не желаешь считать их таковыми. Хотели бы мы на самом деле рассчитаться со всем человечеством? Что это вообще значило бы? И действительно ли подобное желание является ключевой особенностью человеческого мышления? Это можно выразить иначе. Описывают ли приверженцы теории первоначального долга миф? Или они открыли истину человеческой природы, которая справедлива для всех обществ? Действительно ли эта истина столь очевидно вытекает из некоторых древних индийских текстов? Или же они придумывают собственный миф? Разумеется, второе. Они придумывают миф. Выбор ими ведийского материала весьма показателен. Дело в том, что мы почти ничего не знаем о людях, составивших эти тексты, и очень мало об обществе, которое их создало. Мы даже не знаем, существовали ли процентные ссуды в Индии в ведийской эпохе, что, безусловно, влияло на то, Действительно ли жрецы видели в жертвоприношении уплату процентов по займу, который берется у смерти? А значит, этот материал может служить пустым полотном или полотном, покрытым неизвестными иероглифами. Мы можем наносить на него все что угодно. Если мы посмотрим на другие древние цивилизации, о которых мы знаем несколько больше, то обнаружим, что они не рассматривают жертвоприношение как уплата долга. Если мы обратимся к трудам древних богословов, выяснится, что большинство из них были знакомы с мыслью о том, что жертвоприношение ⁇ это способ вступить в коммерческие отношения с богами. Но она им казалась смешной. Если у богов и так есть все, что они хотят, что могут предложить им люди? В предыдущей главе мы видели, как трудно было сделать подарки королям. С богами, не говоря уже о боге, проблема усложнилась еще больше. Обмен предполагает равенство, которое в отношениях с вселенскими силами в принципе считалось невозможным представление о том, что долги перед богами были присвоены государством и положили начало системе налогообложения, тоже не выдерживает критики. Проблема в том, что в древнем мире свободные граждане налогов обычно не влатили. Как правило, дань взымалась только с покоренных народов. Так было уже в древней Месопотамии, где жители независимых городов вообще не должны были платить налоги. Античные греки, как пишет Мозас Финли, считали прямые налоги проявлением тирании и уклонялись от них, когда только могли. Афинские граждане не платили никаких прямых налогов, зато город иногда раздавал им деньги. Это было своего рода обратное налогообложение. Иногда это делалось напрямую, как в случае доходов с серебряных рудников, а иногда косвенно, посредством щедрых выплат за участие в суде в качестве присяжного или за посещение народного собрания. Покоренные же города обязаны были выплачивать дань. Даже в Персидской империи персы не должны были платить дань великому царю, в отличие от жителей завоеванных провинций. То же происходило и в Риме, где в течение очень долгого времени римские граждане не только не платили налогов, но и имели право на получение своей доли дани, взысканной из других, в виде раздач хлеба одной из двух частей знаменитого требования «хлеба и зрелищ». Иными словами, Бенджамин Франклин ошибался, когда говорил, что в этом мире нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов. Это делает гораздо более труднодоказуемой идею о том, что долг перед первой – это лишь вариация второго. Однако, Все это не наносит сокрушительного удара по государственной теории денег. Даже те государства, которые не требовали налогов, взимали разного рода штрафы, зазыскания, сборы и пени. Но это очень трудно примирить с теорией, которая утверждает, что государства возникли как хранили некого вселенского изначального долга. Любопытно, что приверженцам теории изначального долга нечего сказать о Шумере или Вавилоне, хотя именно в Месопотамии впервые сложилась практика давать деньги в рост. Возможно, за 2000 лет до того, как были составлены веды, и именно там появились первые в истории государства. Но если мы обратимся к месопотамской истории, то их молчание оказывается не столь уж удивительным. То, что мы там обнаруживаем, прямо противоположно утверждениям подобных теоретиков. Читатель помнит, что в месопотамских городах-государствах доминировали храмы, гигантские, сложные производственные комплексы, в которых зачастую трудились тысячи людей, от пастухов, бурлаков прильщиц и ткачей до танцовщиц, и храмовых правителей. Около 2700 года до нашей эры наиболее дальновидные правители начали подражать им, создавая дворцовые комплексы, которые были организованы по тем же принципам. Затем лишь исключением, что если ключевым элементом храмов были священные покои Бога или Богини, представленных священным изображением, которые слуги кормили, одевали и развлекали так, как если бы оно было живым человеком, то во дворцах в этом качестве выступали покои живого царя. Шумерские правители редко провозглашали себя богами, но часто приближались к этому статусу. Тем не менее, когда они вмешивались в жизнь своих подданных в обличии правителей вселенной, они не вводили государственные долги, а скорее упраздняли долги частные. Мы точно не знаем, когда и как возникли процентные ссуды, так как произошло это до появления письменности. Скорее всего, храмовые управители придумали их для того, чтобы финансировать караванную торговлю. Она имела ключевое значение, Поскольку, хотя речные долины дряньевых сопытаний были чрезвычайно плодородными и давали крупные излишки зерна и другого продовольствия, а также обеспечивали пропитанием огромное количество скота, на разведение которого, в свою очередь, зиждилось крупное производство шерсти и кожи, ничего другого там не было. Камни, дерево, металлы и даже серебро, использовавшееся в качестве денег, все это нужно было импортировать. Поэтому же в ранние времена храмовые управители привыкли одалживать товары, шерченные на экспорт местным купцам, некоторые из которых были частными лицами, другие – храмовыми чиновниками. Для храмов процент был возможностью участвовать в доходах от заморской торговли. Едово появившись, эта практика получила широкое распространение. Очень скоро мы обнаруживаем займы не только торговые, но и потребительские, то есть расставщичество в классическом смысле слова. Около 2400 года до нашей эры для местных чиновников и состоятельных купцов обычной практикой стало предоставление суд под залог крестьяна столкнувшимся с финансовыми затруднениями, и присвоение их собственности, в случае, если они не могли вернуть долг. Как правило, все началось с зерна, овец, скос и мебели, потом в дело шли поля и дома, или же члены семьи. Если у крестьянина были слуги, они отправлялись к взаимодавцу, за ними следовали дети, жены, а в исключительных случаях и сам должник. Они превращались в долговых рабов, которые почти не отличались от обычных и были обязаны вечно трудиться в хозяйстве кредитора или же в храмах и дворцах. Конечно, чисто теоретически каждый из них мог выкупить себя, вернув долг, но по понятным причинам, чем меньше ресурсов оставалось в руках крестьянина, тем труднее было это сделать. Зачастую это приводило к таким последствиям, которые грозили уничтожить общество. Если по какой-либо причине случался неурожай, множество крестьян попадали в долговое рабство, разрушались семьи, Очень скоро земли стали пустовать, поскольку отягощенные долгами крестьяне покидали свои дома, боясь попасть в руки кредиторов, и присоединяясь к полукочевым бандам, обретавшимся на пустынных окраинах городской цивилизации. Сталкиваясь с угрозой полного развала общества, шумерские, а затем и вавилонские цари периодически объявляли всеобщие амнистии, которые, по выражению историка экономики Майкла Хадсона, позволяли начать с чистого листа. Такие декреты – обычно объявляли недействительными все невыплаченные потребительские долги. Торговых долгов это не касалось. Возвращали все землю их первоначальным владельцам и позволяли долговым рабам вернуться к своим семьям. Очень скоро у царей вошло в обычие провозглашать амнистию при вступлении на трон, а многим приходилось неоднократно повторять ее на протяжении своего правления. В Шумере эти амнистии называли провозглашением свободы. Примечательно, что шумерское слово «амарджи» Первое записанное слово из всех известных языков, обозначавшее свободу, дословно переводится как «возвращение к матери», поскольку именно это дозволяло сделать освобожденным долговым рабам. Майкл Хадсон утверждает, что месопотамские цари могли это делать только благодаря своим вселенским потязаниям. Получая власть, они считали, что буквально воссоздают человеческое общество и способны упразднить все предшествующие нравственные обязательства, дабы начать все с чистого листа. Но все это очень далеко от того, что представляют себе приверженцы теории изначального долга. Наверное, главная проблема всей этой литературы заключается в первоначальном допущении, что все начинается с бесконечного долга человека перед чем-то под названием общества. Этот долг перед обществом мы проецируем на богов. Этот же долг затем превращается в долг перед царями и национальными правительствами. Концепция долга вводит в заблуждение, так как мы представляем себе, что мир состоит из ряда компактных однообразных единиц под названием общества и что все люди знают, какому из них они принадлежат. В истории такое случалось редко. Представим, что я армянский купец, крестьянин по вероисповеданию, живущий в империи Чингисхана, что будет для меня обществом город, где я вырос, международное сообщество купцов с собственными нормами поведения, в рамках которого я веду повседневные дела. Другие люди, говорящие по-армянски, христиане или только православные. Или же все жители монгольской империи, раскинувшиеся от Средиземного моря до Кореи. Царства и империи редко когда были для людей самыми важными ориентирами. Царства появляются и исчезают. Они могут укрепляться и ослабевать. Правительство лишь спорадически вмешивается в жизнь людей. И в истории часто случалось так, что многие люди вообще не очень точно знали, под властью какого правительства они находились. Еще совсем недавно многие жители планеты не знали точно, гражданами какой страны они являются, и не понимали, какое это вообще имеет значение. Моя мама, еврейка, родившаяся в Польше, однажды рассказывала мне такой забавный случай из своего родства. На границе между Россией и Польшей был маленький городок, и никто точно не знал, какой стране он принадлежит. Однажды был подписан официальный договор, и вскоре после этого в город приехали топограф, чтобы провести границу. Пока они устанавливали свои приборы на соседнем холме, к ним подошли несколько местных жителей. Так мы живем в Польше или в России. По нашим расчетам, ваше население находится на польской территории, в 37 метрах от границы. Местные жители тут же стали плясать от радости. Почему? Поселили их топограф. Какая вам разница? Разве вы не понимаете, что это значит? Ответили они. Это значит, что нам больше не придется терпеть эти ужасные русские зимы. Однако, если, рождаясь, мы оказываемся в безмерном долгу перед людьми, которые позволили нам появиться на свет, но при этом такой единицы, как общество, не существует, то кому или чему мы на самом деле этим обязаны? Всему и всем? Одним людям и вещам больше, чем другим? И как мы выплачиваем долг чему-то столь растутчатому? Или, точнее, кто и на каких основаниях может претендовать на то, чтобы говорить нам, как мы можем его выплатить? Если мы сформулируем проблему таким образом, то авторы Брахман предлагают довольно сложный ответ на нравственный вопрос, на который до сих пор никто так и не смог ответить лучше. Как я уже говорил, мы мало что можем узнать об условиях, в которых писались эти тексты. Но имеющиеся у нас данные говорят о том, что ключевые документы датируются периодом между 500 и 400 годами до нашей эры то есть приблизительно тем временем, когда жил Сократ. По-видимому, в ту эпоху... Торговая экономика и такие вещи, как чеканка монет и процентные суды стали входить в повседневную жизнь, и индийские интеллектуалы того времени, так же, как и их коллеги в Греции и Китае, начали размышлять о возможных последствиях этого. Для них вопрос формулировался следующим образом. Что значит представлять наши обязанности в виде долгов? Кому мы обязаны нашим существованием? Примечательно, что в их ответе не упоминалось ни общество, ни государство, хотя в Древней Индии, безусловно, были цари и правительства. Они сосредотачивались на долгах перед богами, мудрецами, отцами и людьми. Их формулировку совсем нетрудно перевести на более современный язык. Получится следующее. Мы обязаны своим существованием прежде всего. Вселенной, космическим силам или, выражаясь современным термином, природе. Это основа нашего существования. Выплачивается посредством ритуала, который являет собой акт уважения и признания всего того, в сравнении с чем мы малы. Тем, кто создал знания и добился культурных достижений, которые мы больше всего ценим, которые определяют форму и смысл нашего существования. Сюда входят не только философы и ученые, создавшие нашу интеллектуальную традицию, но и все от Уильяма Шекспира до той давно забытой женщины, которая где-то на Ближнем Востоке впервые заместила тесто и испекла хлеб. Мы расплачиваемся с ними, учась и внося свой вклад в человеческие знания и культуру. Нашим родителям и их родителям нашим предкам, мы расплачиваемся с ними, сами становились предками. Человечество в целом, мы расплачиваемся с ним, проявляя щедрость по отношению к посторонним, поддерживая базовый уровень социального общения, который делает возможным человеческие отношения, а значит и жизнь. Но в таком виде аргумент обращается против своих исходных посылок. Тут нет ничего похожего на коммерческие долги. В конце концов, человек может расплачиваться с родителями, воспитывая своих детей, но никто не думает, что с кредитором можно расплатиться, одолжив денег кому-нибудь другому. Мне самому интересно, может быть суть именно в этом? Возможно, авторы Брахма на самом деле пытались доказать, что в конечном счете наши отношения с космосом не имеют и не могут иметь ничего общего с коммерческой сделкой, потому что коммерческая сделка предполагает равенство сторон их обособление. Все эти примеры касаются грядущего обособления. Вы освобождаетесь от долга перед предками, сами становились предками. Вы освобождаетесь от долга перед мудрецами, сами становитесь мудрецами. Вы освобождаетесь от долга перед человечеством, проявляя человечность. Тем более это относится к рассуждениям о Вселенной. Раз вы не можете торговаться с богами, потому что у них и так уже все есть, то и со Вселенной торговаться не получится, потому что Вселенная есть все вместе взятое, и это все вместе взятое включает и вас. Этот список можно рассматривать и как выражение мысли о том, что единственная возможность освободить себя от долга заключается не в буквальной уплате долгов, а в том, чтобы показать, что эти долги не существуют, поскольку мы не можем отделить себя от них, чтобы по ним расплатиться. А значит, само понятие упражнения долга и обретения независимого существования изначально бессмысленно. И даже само допущение такого отделения себя от человечества или космоса, которое позволит вступить с ними в деловые отношения, является преступлением, наказанием за которое станет смерть. Наша вина состоит в том, что мы осмеливаемся представлять себя равными всему прочему, что существует или когда-либо существовало, и ставим подобный долг во главу угла. Давайте взглянем и на вторую часть этого уравнения. Даже если можно представить, что мы находимся в абсолютном долгу перед космосом или человечеством, возникает другой вопрос. Кто имеет право выступать от имени космоса или человечества и говорить нам, Так следует выплачивать этот долг? Если можно вообразить что-то более нелепое, чем считать себя обособленным от всей Вселенной и потому имеющим возможность вступать с ней в переговоры, так это претензии на то, чтобы высказываться от ее имени. Если исходить из идеалов такого индивидуалистического общества, как наше, то можно было бы сказать так. Все мы в бесконечном долгу перед человечеством, обществом, природой или космосом. Кому что нравится. Но никто не может сказать, как мы должны с ним расплачиваться. Это, по крайней мере, было бы обосновано. Тогда практически все системы, основанные на признанном авторитете – религию, нравственность, политику, экономику и уголовное правосудие – можно было бы рассматривать как разнообразные способы рассчитать то, что рассчитать нельзя, как системы, которые присваивают себе право говорить нам, как должны выплачиваться определенные части безграничного долга. Тогда человеческая свобода состояла бы в возможности решать, как мы хотим это сделать. Насколько я знаю, никто и никогда такого подхода не придерживался. На самом деле теории экзистенциального долга всегда служат средствами оправдания властных структур или выдвижения требований в их адрес. В этом отношении пример индуистской интеллектуальной традиции весьма показателен. Долг перед человечеством появляется лишь в нескольких ранних текстах, позже о нем забывают. Почти все более поздние индуистские комментаторы ничего о нем не говорят, делая акцент на долге человека перед своим отцом. У приверженцев теории изначального долга есть вопросы поважнее На самом деле их интересует не космос, а общество. Давайте еще раз вернемся к слову «общество». Оно кажется таким простым, самым очевидным понятием потому, что мы, как правило, используем его как синоним слова «народ». Когда американцы говорят об уплате долга перед обществом, они не думают о своих обязательствах перед людьми, живущими в Швеции. Но понимание общества как единого, взаимосвязанного организма возможно лишь благодаря современному государству с его сложными системами охраны границ и социальной политикой. Именно поэтому перенесение этого понятия в идейскую эпоху или в средневековье лишь сбивает с толку, хотя другого слова у нас и нет. Мне кажется, что именно это и делают сторонники теории изначального долга, переносят это понятие в прошлое. На самом деле весь комплекс идей, о которых мы говорим, представление о том, что есть нечто под названием общество, что мы в долгу перед ним, что правительства могут говорить от его имени, что его можно представить в виде своего рода светского бога, Все эти идеи появились приблизительно во время Французской революции или сразу после нее. Иными словами, они зародились одновременно с идеей современного национального государства. Мы можем их увидеть в четко выраженной форме уже в работах Агюста Конта. Конт, французский философ и политический памфлетист первой половины XIX века, сегодня известный прежде всего изобретением термином социология, в конце своей жизни зашел настолько далеко, что даже предложил религию общества под названием позитивизм во многом повторявшую средневековый католицизм с его облачениями, у которых пуговицы располагались на спине, так, что их нельзя было надеть без помощи других. В своей последней работе «Позитивистский катехизис» он изложил первую теорию общественного долга. В определенный момент некто спрашивает позитивистского священника, что тот думает о правах человека. Священник понимает его насмех. «Это бессмыслица», — говорит он, — «ошибка, порожденная индивидуализмом. Позитивизм признает лишь обязанности». В конце концов, все мы рождаемся с грузом обязательств самого разного рода. Перед нашими предшественниками, наследниками, современниками. После нашего рождения эти обязательства возрастают или накапливаются еще до того момента, когда мы можем возмещать любому человеку любую услугу. Так на каком человеческом основании может зиждеться представление о правах? Хотя Конт не использует слово «долг», смысл его рассуждений вполне понятен. Мы накапливаем бесконечное количество долгов к моменту достижения возраста, когда можем осознать, что должны их выплатить. К этому времени уже невозможно установить, кому, собственно, мы их должны. Единственный способ погасить их – посвятить себя служению человечеству в целом. При жизни Конта считали безумцем, но его идеи имели большое влияние. Понятие безграничных обязательств перед обществом трансформировалось в понятие общественного долга, который взяли на вооружение социальные реформаторы и социалисты во многих странах Европы и за ее пределами. Мы все рождаемся в долгу перед обществом. Во Франции понятие общественного долга быстро превратилось в лозунг, если не сказать в клише. В соответствии с этой точкой зрения, государство просто является управляющим экзистенциального долга, который все мы несем перед обществом, создавшим нас, и который не в последнюю очередь воплощается в том, что жизнь каждого из нас полностью зависит от других людей. Хотя мы и не совсем отдаем себе в этом отчет. В определенных интеллектуальных и политических кругах получили развитие идея Эмиля Дюркгейма, основателя социологической науки в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Он пошел еще дальше Конта, заявив, что все боги во всех религиях всегда являются проекцией общества, а значит нет необходимости в обособленной религии общества. По Дюргейму: все религии – это просто форма признания нашей взаимозависимости друг от друга, которая влияет на нас тысячами разных способов и которую мы никогда полностью не осознаем. Бог и общество, в сущности, одно и то же. Проблема в том, что уже много столетий признается, что хранителем долга, который мы несем за все это, и законным представителем аморфного социального целого, которое позволило нам с отличностями, обязательно должно быть государство. Почти все социалистические режимы опирались на ту или иную версию этого положения. Ярким примером здесь служит то, как Советский Союз оправдывал запрет для своих граждан эмигрировать в другие страны. Аргумент был неизменным. СССР вырастил и воспитал этих людей, сделал их такими, какие они есть. На каком основании они забирают плод наших вложений и перевозят его в другую страну, если бы они ничего не были должны? Эта логика была характерна не только для социалистических режимов. Националисты вызывают к тем же самым доводам, особенно во время войны. А национализм до некоторой степени присущ всем современным правительствам. Можно даже сказать что идея изначального долга представляет собой главный националистический миф. «Раньше мы были обязаны жизнью богам, которые нас создали, и платили им проценты, принося им в жертву животных, а основную часть долга возвращали нашими жизнями. Теперь мы обязаны народу, который нас выпистывал, платим проценты в виде налогов, а когда приходит час защищать народ от врагов, готовы оплатить долг жизнью». Это великая ловушка XX столетия. С одной стороны, есть логика рынка – где мы представляем себя индивидами, которые никому ничего не должны. С другой стороны, есть логика государства, в соответствии с которой мы все изначально несем время долга, но оплатить его мы не в состоянии. Нам постоянно говорят, что рынок и государство противоположны друг другу, и что только в пространстве между ними у человека остается простор для действий. Но это ложное противопоставление. Государства создали рынки. Рынком требуется государство. Одно не может существовать без другого по крайней мере в том виде, в котором мы наблюдаем их сегодня.